Кумати предостерегает. На фарсайдской бирже весть о том, что Вэлл и Джолли записались в армию, а Джун, которая, конечно, не могла ни в чем остаться позади, готовится стать сестрой милосердия, распространилась с необычайной быстротой. Эти события были так необычны, так противоречили духу истинного фарсайдизма,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 Последует за ними в апреле. Что же касается Джон, то уж никто не может знать, что она еще надумает сделать. Отступление от Спионкопа и отсутствие благоприятных известий с театра военных действий придавали всему этому характеру вполне реальный, что удивительным образом подтвердил и сам Тимати. Младший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 Сомсу, который никогда не разглашает секретов. И немногие из форсайтов, которые видели его, говорили, что это плотный, крепкий человек, не очень высокого роста, с селыми волосами, с коричнево-красным лицом, не отличавшимся той благородной утонченностью, которую большинство форсайтов унаследовало ольшинные гордости.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 Восседала в единственном удобном кресле, спиной к свету, и их встречал благовейный шепот тети Эстер. «Ваш дядя! Тимоте!» За ней явилась Мэриан Тойтимен с последними известиями о Джайлсе и Джесси. Так что в этот день с тетей Джулией и Эстер, молодым Николсом, Юфинией, и вообразите себя, Джордин, который приехал с юстицем в автомобиле, собрание представляло собой зрелище, достойное дней процветания семьи. В маленькой гостиной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 Затем, повернувшись к Николасу, он сказал, «Молный Ник тоже, кажется, отважный воин. Когда же он облачится в хаки?» Молодой Николас, улыбнувшись кроткой и виноватой улыбкой, нерешительно заметил, что, конечно, мать очень беспокоится. «Два Дромио, я слышал, уже собираются в путь», продолжал Джордж, повернувшись.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 что все едут туда. А это не поможет победить Буров. Только у Френси хватило смелости спросить, а что же тогда поможет дядя Тимаси? это новомодное волонтерство, мотовство. Только утечка денег из страны. Как раз в эту минуту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 «Это их дело», — ответил Тимутин. «А для чего же, спрашивается, мы армию задержим? Чтобы она бездельничала в мирное время. Костыделись бы они просить помощи у страны. Каждый должен заниматься своим делом. Тогда все будет идти как надо». Не окинув всех взглядом,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 Он наступил на ногу Ефиме и вышел, оставив позади себя ошеломленных гостей и легкий запах зачтменного сахара. Когда что-нибудь говорится с убеждением, да еще человеком, который явно делает над собой усилие чтобы сказать это, впечатление получается внушительное.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 «Должны были предвидеть все, а это, это только пощает их. Но, дорогая моя, — воскликнула тетя Джули, — ведь они, они такие передовые. Подумать только, ведь они пожертвовали своими алыми неверами. Они так всегда гордились ими, а теперь они все похожи на арестантов». мы сестер только вчера говорили об этом и наверное очень тяжело нет вы подумайте что бы сказал железный герцог новый цвет очень красивый сказала вынифрит войну он очень идет тетя дджулли вздохнула не могу представить себе какой сыну теюна подумать только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 К нам вчера заходила милая миссис Макэндер. Она только что вернулась из Парижа. И как бы вы думали, кого она встретила там на улице? О, ни за что, ни за что не угадаете. Мы, тетечка, не будем и пытаться, — сказала Ефимия. Ирен, да-да, вообразите образитесь себя после стольких лет.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 — скричала Эмоджин. — Я ее еле-еле помню. Она ну, точно фамильное привидение. Они никогда не говорят, а это так интересно. Тетя Эстер села. — Ну вот. Дюль договорилась. Она мало похожа на привидение, насколько мне помнится, — пробормотала Ефимия. Во всяком случае, с довольно округлыми формами. — Дорогая моя, — сказала тетя Джули, — ну что за странная манера выражаться? Не совсем же удобно. И все-таки какая же она была, — не отставала ему джин. — Я тебе скажу.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 Не унималась Имаджин, переводя свои темные блестящие глаза с одной на другую. Тетя Эстер с отчаянием махнула рукой как раз в ту минуту, когда тетя Джулия ответила. «Да, дядя Сомс был очень привязан к ней. Да она, кажется, убежала с кем-то? Нет, нет, вовсе нет. Э, то есть не совсем так. Аж... Что она такое сделала, тетечка? «Идем, Имуджин, идем», — сказала Линифрид. «Нам пора домой». Но тетя Джули решительно докончила. «Она... она вела себя не так, как нужно». «О, Боже мой!» — включала Имуджин. «Я только это и слышу». «Ну вот что, милочка», — сказала Фрэнси. «У нее был роман, в который кончился смерть этого молодого человека». «И она тогда ушла от твоего дяди. А мне она всегда очень нравилась». «Она мне приносила шоколадки», — прошептала Емоджин. «И от нее всегда так хорошо пахло». «Ну, разумеется, разумеется», — заметила семья «Совсем не разумеется», — возразила Фрэнси, которая сама всегда душилась. Очень дорогое эссенции и левкое. — Не понимаю, что это такое, — сказала тетя Джулия, воздев руки к небу. — О, говорить о таких вещах? — А она развелась с ним, — спросила Имаджин уже в дверях. — Ну, конечно, конечно, нет, — воскликнула тетя Джулия. — То есть, ну, конечно, нет. У дальних дверей послышался какой-то шум. — Дима, Дима. снова вошел в гостиную я пришел за картой сказал он а кто с кем развелся кто дядя совершенно правдиво ответила фсэнси тимноти взял карту с рояля не доводите до этого сказал он чтобы не было подобных историй в нашей семье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 На самом деле, Фарсай, и, и тети Джули, ему надо сегодня на ночь сделать горячую ножную ванну с горчицей, непременно, непременно. Эстер, ты скажешь, Джейн, боюсь, что ему опять бросила скройся в голову. Вечером, когда они с Эстер сидели одни после обеда, она спустила петлю на своем вязании и подняла глаза.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 Ответила тетя Эстер, не отрываясь от Таймса. Она у него была с собой в кармане, но он не захотел нам показывать. Тетя Джули промолчала, о чем-то задумавшись. коли часы, хрустели страницы Таймса, потрескивал огонь в камине. Джулия опять спустила петлю. «Эстер», — сказала она, — «ох, какая мне ужасная мысль пришла в голову». «Тогда лучше не говори мне», — живо оторвалась тетя Эстер. «А нет, нет, нет, я не могу не сказать». «Ты даже представить себе не можешь, до чего это ужасно». И голос ее перешел в шепот. Учёль он, учёль он, говорят теперь светлая оборотка.